Виктор Петрович Астафьев. Моя война. Писатель в окопах. Война глазами солдата. Предисловие. Виктор Астафьев мог бы на фронт не идти. По окончании фабрично-заводского училища ему, как дипломированному железнодорожнику, составителю поездов, выдали бронь. Игарский дед дома и сирота Витька Астафьев За зиму перед войной окончил шестой класс. Далее находиться в социальном заведении ему не разрешили, вышел возраст. Надо было начинать самостоятельную жизнь, думать о дальнейшей судьбе, а значит, и как-то выбираться с севера. Денег на дорогу юноша заработал сам, поступив коновозчиком на кирпичный завод, существовавший в те годы в Игарке. Подросток забирал на в комбинате опилки, грузил их на телегу и вез к топкам, где обжигались кирпичи. К лету необходимая сумма денег для покупки билета на пароход была скоплена. А в Красноярске Виктор поступил учиться в железнодорожную школу фабрично-заводского обучения номер один на станции Енисей. Прообраз современного профтехучилища. На Западе уже гремела во всю война. Почти без отдыха, вечно голодные, по сути, еще дети... Виктору едва исполнилось 18, юные железнодорожники постоянно были заняты делом. На станцию Базаиха один за другим прибывали эшелоны с оборудованием эвакуирных заводов, людьми. На одном из поездов из Ленинграда отцепили вагон. В него по пути следования из блокадного города переносили и складировали умерших. Виктора включили в погребальную группу, как потом он писал в «Последнем поклоне». Похоронами я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу, отправился в Березовку, в военкомат, проситься на фронт. Случилось это спустя всего четыре месяца с начала его трудовой биографии. Доброволец Стафьев в 1942 году был направлен в начале в 21-й стрелковый полк, находившийся под Бердском а затем его перевели в 22-й автополк в военном городке Новосибирска и только весной 43-го отправили на передовую. Девяностый 90 Виктор Петрович написал самое главное свое произведение войне – роман «Проклятый и убитый». Написал, несмотря на идущую в периодической печати травлю писателя. Такую хлесткую и беспощадно емкую оценку войне, заключенную уже в самом названии романа мог дать только человек, имевший огромную смелость, перенесший страдания и сказавший открыто то, что сразу перечеркнуло все созданные ранее мощные монументальные пропаганды и художественные произведения о героике войны. Он писал, «Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была названа одним очень бойким писателем окопной. Высказывание нашей кочкой зрения». И вот его окопные постулаты, родившиеся с первых дней нахождения учебной части под Новосибирском. Никакой серьезной подготовки, никакого обучения молодых, обстрелянных бойцов не велось. А нас просто забыли. Забыли накормить, забыли научить, забыли выдать обмундирование. По словам Остафьева, когда они, наконец, прибыли из запасного полка на фронт, войск было похоже на бродяг. Это были не солдаты а истощенные, уставшие старички с потухшими глазами. От недостатка силы и умений большинство из них погибало в первом же бою или пропадало в плену. Они так и не принесли родине той пользы, которую хотели, а главное, могли принести. Большинство солдат ходило в гимнастерках со швом на животе. Такие же швы были и на нательном нижнем белье. Многие не знали, отчего этот шов Не удумевали, объяснение же было простым. Одежда была снята с мертвых. Так ее не снимешь, только разрезать надо, потом зашить. Поняв это, и сами солдаты стали таким образом одеваться, снимая одежду с мертвых немцев. Те к войне готовились по-серьезному. Сукно было добротным, меньше изнашивалось. Украинские крестьянки, а именно на Украине начинался боевой путь солдата Остафьева. Зачастую принимали наших солдат за пленных немцев, не понимая, кто перед ними в столь жалком облачении. Остафьеву достал с гимнастерка с отложным воротничком, видимо младшего офицера, но в ней больше в шей водилось. Вот и все ее преимущество. Только в декабре сорок третьего года часть наконец обмундировали. Воевал рядовой Виктор Остафьев в семнадцатой артиллерийской орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, дивизии «Прорыва», входившей в состав 7-го артиллерийского корпуса основной ударной силы первого Украинского фронта. Корпус был резервом главного командования. Веселый солдат Виктор Астафьев был шофером, артиллеристом, разведчиком, связистом, не штабным телефонистом, а линейным надсмотрщиком, готовым по первому приказу командира ползти под пули, разыскивая прорыв на линии. Вот так писал он о специфике своей должности телефониста впоследствии. Когда руганный-переруганный, драный-передранный линейный связист уходил один на обрыв, под огонь, озарит он последним то злым, то горестно-завистливым взглядом остающихся в траншеи бойцов и, хватаясь за бруствер окопа, никак одолеть не может крутизну. Ох, как он понятен, Как близок в ту минуту, и как же перед ним неловко. Невольно взгляд отведешь и пожелаешь, чтобы обрыв на линии был недалече, чтобы вернулся в связи с домой поскорее. Тогда уж ему и всем на душе легче сделается. Связисты и возможность смертельного исхода испытывали чаще других, и радость жизни у них была острее. Печальная статистика боевого пути воинов, призванных Игарским военкоматом, Подтверждает сказанный. Северяне зачастую назначались связистами, а среди них был большой процент как погибших, так и получавших награды. Вторит этому и боец Астафьев. И когда живой, невредимый, брякнув деревяшкой аппарата, связист рухнет в окоп, привалится к его грязной стенке в счастливом изнеможении. Сунь ему из братских чувств недокуренную цигарку. Брат-связист ее потянет, но не сразу. Сперва он откроет глаза, найдет взглядом того, кто дал 40. И столько благодарности прочтешь ты, что в сердце она не вместится. Впрочем, и правительственной наградой командования был оценен труд линейщика. В бою 20 октября 1943 года красноармеец Астафьев четыре раза исправлял телефонную связь с передовым наблюдательным пунктом. При выполнении задачи от близкого разрыва бомбы он был засыпан землей. Горя ненавистью к врагу, товарищ Астафьев продолжал выполнять задачу и под артиллерийско минометным огнем собрал обрывки кабеля и вновь восстановил телефонную связь, обеспечив бесперебойную связь с пехотой и ее поддержку артиллерийским огнем. Так написано в наградном листе при представлении старшего телефониста Астафьева к медали «За отвагу». Вот бы сейчас посмеялись мы над литературными опусами штабного писаря, но Виктор Петрович сей документы и в глаза, возможно, не видел, а потомкам оставил воспоминания совсем иного плана. По признанию Остафьева, именно война стала причиной того, что он взялся за перо. В начале 50-х Виктор Петрович ходил в литературный кружок, открытый при местной газете «Чусовский рабочий» на Урале. Там однажды услышал он короткий рассказ одного писателя, «Войну политработника». Война у того была красивой, а главное, что возмутило, об этом писал тот, кто даже был на передовой. У Астафьева, по его словам, аж зазвенело в контуженной голове от такого вранья. Придя домой и успокоившись, он решил, что единственный способ бороться с ложью – это правда. И за ночь на одном дыхании написал свой первый рассказ «Гражданский человек». Современное название Сибиряк, которым описал свою войну, какую он видел и знал. Это лишь было начало. Приводя этот известный факт, биограф и писатель не всегда добавляет, что вернуться с войны бывшему деддомовцу было некуда. Вместе с женой фронтовичкой он отправился в ее родной райский городишко-чусовой. Осмелевшись за войну квартиранты-переселенцы не думали освобождать семье фронтовига. Занятый ими и неоплачиваемый флигелек во дворе. Вернувшийся с войны майор Свояк занял лучшее в доме место в комнате на втором этаже, забив до отказа помещение трофейным тряпьем и через губу разговаривал с младшим по званию Виктором, вынужденным ютиться с молодой женой в кухне, за печкой на полу. Виктор то снег разгребал то вагона разгружал, прежде чем получил место сторожа на колбасном заводе, где в ночную смену и родился этот рассказ. Поведала об этом жена писателя Мария Корякина. Рассказала не только о перепятиях семейной жизни, вернувшихся с войны фронтовиков, но и об умершей от диспепсии в младенческом возрасте дочке Лидочки. Молодой матери от постоянного недоедания не было достаточного количества молока, Естественно, что переполнявшие начинающего автора темой стали события минувшей войны. В актив рождающегося писателя в 60-м году добавляется лирическая повесть «Звездопад», а в 1971-м «Пастух и пастушка». «Современная пастораль», вносит автор пометку в подзаголовок последний. Обе повести поэтичные, трогательные и трагичные произведения о первой любви, искалеченной погубленной войной. Впрочем, если в «Звездопаде» автор воздерживается от рассказов о боях, перенеся действия в военный госпиталь, то уже в пастухе и пастушке начинают появляться страшные эпизоды, навечно засевшие в память солдата. Война калечит молодые души героев, она же стирает хорошие, оставляя ярчайшие, однажды невольно подмеченное, в мозгу засевшие и продолжающие мучить кошмарами автора. Вот рассказ о привале в осеннем припорошенном снежком лесу, то ли на поляне, то ли на болотце. Подложив под себя на кочку пучок вырванный торчащей из снега сухой травы, сидит солдат Остафьев, хлебает быстро остывающий суп. Чувствует, что склизко под ним. Встал. Твою мать, немец, умершую в землю подо мной. Ну чего? Стерни побольше наложил и обратно сел. Некогда и жрать охота. Вот так вот, втягиваешься в войну. Говорят, опыт войны. Вот оно. Чтоб ты мог жрать, как скотина последняя, спать, как скотина последняя, терпеть вож. Помню, у нас щеголеватый был офицер, двумя руками в голову влез. Ну до чего надоели эти вши? Для Астафьева самой страшной на войне привычка к смерти, когда смерть становится повседневной, обыденной и уже не вызывает никаких эмоций, когда можно сидеть и без утращения есть на замерзшем трупе противника. Страшные потрясения юного Астафьева, продолжающие тревожить память его и пожилого, когда при отступлении от Житомира, подступающим, уже убитым, разбитым, шли наши танки, машины, транспортеры. В шоссе, в жидкой грязи трупы, раскатанные в фанеру. Только где-то белые косточки вылезут и зубы, танки идут, гусеницы наматывают, шинеленку, кишки, вот такое эстетическое зрелище. Самые и трагичный в воинской биографии Астафьева это форсирование Днепра осенью 43-го года. В воду, без подготовки, без передышки, развивая недавний успех на Курской дуге, солдаты прыгали голыми, несли узелки с одеждой и винтовки над головой. Переплавлялись, без специальных плавучих средств, кто как может. На том участке, где плыл Астафьев, из пяти тысяч человек до другого берега добрался только каждый шестой. а таких точек переправы было десятки. В битве за Днепр советские войска потеряли около 300 тысяч солдат. Большинство потонуло, бессмысленно, из-за бездарной подготовки, так ни разу и не выстрелив. На Днепровском плацдарме Астафьеву повредило глаз и серьезно контузило. Пакостно ранила в лицо мелкими осколками кассетной бомбы или батальонной мины и крошевым камней. Повредило глаз, раскровенила губы, лоб. «Ребята боялись, добиться самбата не доплавят», — рассказывал он впоследствии. В районе польского города Дукла Астафьев получил тяжелое сквозное полевое ранение левого предплечья с повреждением кости. Когда ранит, по всему телу идет гулкий удар. Откроется кровь, сильно-сильно зазвенит в голове и затошнит, и вялость пойдет, будто в лампе догорает керосин, и желтенький. Едва теплящийся свет заколеблется и замрет над тобой так, что дышать сделается боязно, и всего пронзит страхом. И если от удара заорал, то, увидев кровь, оглох от собственного голоса и звона, ужался в себе, приник к земле, боясь погасить этот исходный свет, этот колеблющийся проблеск жизни. Действующей армии Солдат пробыл до сентября 44 -го года выбыв из нее по тяжелому ранению, о котором говорилось выше, но продолжая мыкаться по нестроевым частям, выполняя обязанности то почтальона, то конвоира вплоть до конца 1945 года. Почти каждой семьи коснулась война своим смертельным крылом. Были трагические потери в семье Стафьевых. 24 сентября 1942 года под Сталинградом погиб его дядя, родной брат отца Иван, до войны рубщик на лесобирже Игарского лескомбината. Как передовика производства в мирное время его портрет был помещен на городскую доску почета, а сам юноша направлен на учебу в Ачинский сельхозтехникум. В войну Иван Остафьев был телефонистом или разведчиком, достоверные данные об этом не сохранились. Не знал Виктор Петрович место его гибели, уточнив судьбу дядьки только спустя десятилетия после окончания войны. Помог ему в этом Волгоградский собрат-писатель, что интересно, родившийся в Игарке Борис Якимов. Еще один дядька-писатель, Василий, всего лишь на десять лет старше Виктора, при его рождении стал крестным отцом, плагур, весельчак, любимец женщин, прозванный за неуемный характер Сорокой. Он был ближе всех Виктору в юношеские годы. Его в феврале 1942 года провожал Виктор на фронт из Красноярска. Василий, хитрость обойдя военную цензуру, дал Виктору знать, что, дескать, воюет танкистом с ним рядом, на Украине. На лютерском плацдарме под Киевом был тяжело ранен, направлен в госпиталь, но по пути был обозначен как без вести пропавший. Виктор, как сам впоследствии признается, придумал встречу с ним, уже мертвым, описав ее в вышеупомянутой главе романа «Последний поклон». На самом деле, последнее пристанище солдата неизвестно. Фронтовая биография рядового Виктора Астафьева отмечена Орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за освобождение Польши. В мирное время писатель Астафьев стал героем социалистического труда, дважды лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии России, трижды был кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, награждался также орденами Дружбы, Дружбы народов, Отечественной войны Первой степени, за заслуги перед Отечеством Второй степени. Он почетный гражданин городов Красноярска и Игарки. Как видим, Виктор Петрович Астафьев Не только имел моральное право написать, но и просто обязан был сделать это, сказав самое важное, оставив наследство потомкам то, что пережил сам его семья. И что, так он считал, не должно было стать для будущих поколений предметом их личного познания и переживания. Смельчак Астафьев с гражданским мужеством открыто заявлял, нас и солдатами-то стали называть только после войны, а так... Штык, боец, в общем, неодушевленный предмет. Его обвиняли в отсутствии патриотизма, в клевете на русский народ, вырывали строчки из сказанных сгоряча фраз, переиначивали его слова, перетолковывали на свой лад. Он же хотел единственного, чтобы общество знало всю правду о войне, а не только официально разрешенной. Астафьев считал, что преступно показывать войну героической и привлекательной. Те, кто врет о войне прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься. Война ужасна, и в организме нового поколения должен быть выработан устойчивый ген невозможности повторения подобного. Ведь не зря же эпиграфом своего романа «Проклятые убиты» великий писатель, говоря языком сибирских старообрядцев, поставил, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, воины и братоубийства будут богом прокляты и убиты.